Глава 7. Северный берег реки Проклятых – это многочисленные горы и лежащие между ними небольшие долины. Южный же представлял из себя бесконечный ковер из покрытых снегом гигантских деревьев. Широкую реку сейчас сковал гладкий ледяной панцирь, посредине которого шел бесконечный уродливый шрам. Он оставлен караванами торговых кораблей, которые даже зимой не прекращали свои плавания. Хищная черно-красная птица или же горный орёл летела высоко в небе, ровненько вдоль замёрзшей реки. При этом глаза пернатой твари очень пристально наблюдали за ларским торговым караваном. Пять больших пузатых кораблей выстроились в цепочку и плыли по замёрзшей плынье, оставленной предыдущими судами. Хотя на самом деле они могли выбрать любой путь. ведь льды людям давно не страшны. Солнечные лучи падали на палубы судов и создавали множество солнечных зайчиков от начищенных медных деталей. Это раздражало птицу, но она ничего поделать не могла, ведь этот участок реки был очень опасным, поэтому корабли оказались забиты людьми в латах. Горный орел ускорился и со временем обогнал караван на несколько километров. А увидев своего хозяина, лёг на правое крыло и устремился к высокой горе. Там на плоской вершине стояли пять ургов. Самый крупный из пятёрки вытянул перед собой руку в толстой кожаной перчатке, и пернатый черно-красный хищник приземлился точно, вцепившись в неё своими мощными когтистыми лапами. Однако Йети не почувствовал никакой боли. Он наклонился к птице и что-то зашептал, словно горный орёл понимал его грубый язык. Это продолжалось не слишком долго, а потом гигант повернулся к спутникам. Зоркий глаз говорит, что почувствовал на кораблях сильное извехрение. Он думает, что там не меньше 4 чародеев. После этих слов четверо ургов уставились на старого крылатого шамана, и тот недовольно поморщился, ведь он сам обладал даром, поэтому понимал, насколько опасны владеющие силой людишки. Его перепончатые крылья даже содрожали от той внутренней борьбы, что сейчас происходила в разуме Горгела. Как жрец бога Горука, он должен был одобрить нападение, однако многолетний опыт предупреждал о слишком большом риске. Почти 100 лет прошло со дня рождения Матасамы в семье могучего Толихока, так что чёрная кожа Горгела уже давно стала приобретать серебристый оттенок. который свидетельствовал о начавшейся старости. Из-за этот век он слишком много сражался с людьми, чтобы сейчас взять и ошибиться, тем более что мы-то самое хорошо понимал, с кого спросят кланы за большие потери. Я не хотел утратить репутацию обласканного горуком вождя. Однако это будет уже тринадцатый пропущенный караван людишек. Из-за злости Горгел даже зашипел сквозь стиснутые белые зубы, а его длинные, как у летучей мыши, уши прижались к рогатой голове. Остальная четвёрка хотела повести своих воинов в бой, но они умели считать, поэтому понимали всю опасность столкновения с чародеями. Однако ещё больше эти вожди верили в Мотосаму, так что урги молча ждали решения старика. И наконец Горггл сделал кактистыми пальцами отрицательный жест. И все поняли, что охота на людей пока не будет. С одной стороны урги были этим расстроены, но с другой даже довольны. Ведь если мы-то самопротив, то они не струсили, а подчинились главному вождю. Ург, стоявший с птицей на руке, подбросил зоркого глаза вверх, и пятёрка уродцев, состоявшая из двух болотников, одного йети и горгела, а ещё неизвестного четвёртого вида ургов, начала спускаться по узенькой тропинке. До поселения, расположенного в горной долине, им недалеко идти. И там уже давным-давно собрались воины трёх кланов, чтобы совершить нападение на какой-нибудь плывущий через лёд караван. Ведь всего через несколько недель на небе появится кровавая луна, а в такие моменты алтари Гарука не должны пустовать. Иначе их рогатый злобный бог разозлится и пошлёт на кланы ургов мор И будут снова, как и раньше, умирать во всех домах сотни детей, тем самым количество будущих воинов уменьшится и кланы станут слабее, а на фермах начнется падеж тысяч свиней, выжившие урги будут голодать и поедать ослабевшихся племенников. Может быть вам что-нибудь нужно? испуганно поинтересовался молодой матрос, стоявший возле открытой двери каюты. Уже несколько часов их капитана не видели на палубе, хотя раньше он с неё редко уходил, особенно когда они проплывали мимо владений проклятых ургов. Поэтому команда корабля послала зелёного юнца, чтобы узнать о здоровье балтарана. Уходи, мне ничего не нужно. И пока мы не доберёмся до Дарвена, не беспокойте больше меня понапрасну, рыкнул на него капитан. Матрос торопливо кивнул и исчез, закрыв за собой дверь, а через несколько секунд замок на ней сам по себе защёлкнулся, от чего болтаран даже дёрнулся, хотя за последние несколько часов должен был уже привыкнуть. Однако сейчас страх поселился в его голове. Хотя за свои 50 лет высокий сухачавый аларец сделал сотни рейсов между родным королевством и далёким Дарвеном, а такие мореходы считались очень бесстрашными людьми. Отлично. А теперь продолжим наш увлекательный разговор. Раздался из пустоты голос. А потом в кресле перед столом капитана появился Корас. И хотя он улыбался, но в его холодном и жестоком взгляде Белтаран видел лишь неминуемую смерть. Однако внутри капитана продолжала теплиться слабая надежда. Итак, человечишка, мы с тобой остановились на бреталах. Так, говоришь, их доходы самые большие? Да, господин, дрожащим голосом произнёс Аларец. Ему даже стало противно из-за своего страха. вызвано тем, что неизвестные маги уже показали болтарану свои ужасающие способности. Караван сопровождал и свой собственный аларский маг, но в данный момент он находился на быке. Это судно шло впереди всех, а его быстроногая лань двигалась в самом хвосте, так что на фертаракса лучше не рассчитывать. Ну, может, всё не так и плохо, ветер дул им в корму, поэтому до Дарвена они быстро доплывут. А маги сказали, что там сойдут на берег и пообещали сохранить ему жизнь, если он не будет доставлять им проблем. А так как у Балтараны пятеро детей и уже восемь внуков, то Аларцу сильно хотелось жить. Мары уже давно находилась не в каюте, ей так было даже легче. Несколько дней они с дедушкой разговаривали только по делу, но она не винила его, ведь недавно лишь второй раз в жизни увидела слёзы на лице Кораса. Девушка сидела в наблюдательной корзине на мачте, а напротив нее стоял мужчина с допотопным биноклем в руках. Находящиеся на палубе моряки считали, что он наблюдает за окрестностями, но мозг моряка банально спал. Все пока было слишком просто, и экипаж даже не догадывался о присутствии Мары Скоросом. Контролировать же двух-трех приближавшихся к ней моряков она могла легко. Дедушка так вообще находился в каюте капитана и мог ничего не опасаться. Правда, в этом торговом караване есть чужой маг – Однако слабое эхо гипноза или телекинеза он смог бы почувствовать только с ближайшего корабля, а так как между ними было аж три судна, то Мар не беспокоилась. Девушка смотрела на высокие заснеженные горы и думала о полицейском, из-за которого им пришлось совершить такое путешествие. С одной стороны, она его презирала, но в то же время этот парень принёс пользу, ведь Мар узнала, что Катрин окончательно не умерла. поэтому нужно уговорить отца отправиться в прото-хаус, чтобы найти и освободить из плена душу сестры. Правда, полицейского она не поблагодарит, ведь в их планах насчет него есть лишь один пункт – убийство. Но он и так многое получил, и хоть перед смертью узнал, что такое настоящая красота чужого мира, ведь даже повидавшая много девушка была шокирована, когда увидела такие огромные деревья. Сидящий на горе Арол, следил за плывущими кораблями. А ещё он заметил на снегу цепочку следов. Там недавно прошли пять существ, одно из которых обладало даром. И теперь демона терзала одна навязчивая мысль: а не свернуть ли ему с дороги? Рол достал прямо из воздуха шар души и посмотрел на маленькую фигурку внутри. Скрестившие ноги девушка сидела с закрытыми глазами и полностью игнорировала владельца артефакта. Хотя ради неё ему пришлось разозлить опасного демона, однако старый пень слишком много спит, вспоминая своё прошлое могущество, так что древнему оборотню удалось уйти, пусть и с немного подпалёнными крыльями. Всё-таки мне нужно найти для неё тело, решил Рол и полетел вдоль цепочки следов. Южный берег замёрзшей реки Проклятых освещался заходящим зимним солнцем. Длинная колонна барлейских пеших латников и конных повозок на полозях двигалась на восток. Они шли буквально в какой-то паре десятков метров от берега. Параллельно людям, углубившись чуть подальше в лес, шла вторая колонна. Это были одетые в коричневые кожаные доспехи альвы. В отличие от гвардии Айланты, щиты лесной народ с собой не брал. Зато каждый воин нёс за спиной четыре больших колчана со стрелами. У аливов также имелись большущие повозки с припасами, однако если барлейский провиант тянули лошади, то у лесного народа этим занимались покрытые белой шерстью масты. Эти животные просто великолепны в своей мощи и своим видом напоминали вымерших земных мамонтов, а ещё цвет их шерсти зависел от времени года. Зимой масты становились белыми, а вот в тёплую пору рыжими или коричневыми. Бивни у этих гигантов, в отличие от мамонтов, почти прямые. Уши же какие-то слишком маленькие по сравнению с земными слонами. А еще масты оказались настолько умными, что им не требовался погонщик. Примерно в середине человеческой армии ехали на конях мы втроем. Бергтелл на черном жеребце и в начищенных до зеркального блеска латах. Дея на черной кобыле и... И в подаренном айлантой, красивом гибриде охотничьего костюма и шубы с панцирем под ним, и я на белом жеребце по имени Красавчик. Жеребец, как и обещал главный конюх Тайлеров, оказался очень спокойным, поэтому и не доставлял проблем своему неопытному всаднику. Хотя проверить норов скакуна пока не довелось, двигались мы не слишком быстро. Скорость движения армии на марше определяется самым медленным ее отрядом – А у нас, за исключением какой-то пары сотен тяжелых кавалеристов с их бронированными рыцарскими конями, все остальные барлейцы передвигались на своих двоих. Но зато в таком неторопливом темпе можно было найти и свои плюсы. Например, появлялась возможность наслаждаться заснеженными горами Ургов, прекрасный вид на который открывался слева от меня. «И все-таки ты должен мне сказать, что с тобой произошло в Цварк-Холле?» – продолжал гнуть свое Бергтелл. И ведь подобные разговоры проходили уже 6 дней подряд. Не понимаю, о чём ты говоришь. Тем более, у тебя в подчинении есть довольно могущественный маг. Может, он что знает? Спокойно ответил я и кивнул на большую повозку, которая ехала сразу за нами. Хотя какая к чертям повозка? Это был настоящий дом на полусях, внутри которого в довольно комфортных условиях проживал Кронинген с мальчиком лет 8. Его звали Хроварк, и он считался учеником мага. «Кронинген сказал, что он не знает подробностей произошедшего, хотя и был с тобой в том путешествии». «Тогда ничем не могу помочь тебе, мой подозрительный друг», ответил я, надеясь, что блондин успокоится. Однако не тут-то было. «Послушай, Артур, нам предстоит вместе сражаться под Мэреборгом, поэтому я должен знать, в чем ты подвел Айланту». Бергтелл был явно недоволен, но его можно понять. Айланта многое не договаривала ни ему, ни мне, а не могла. А после того, как я выложил факты про шахты Бреталов и торговлю с цвергами, она настолько подозрительно улыбнулась, что по моей спине пробежал лёгкий холодок. Ни в чём её никто не подвёл. Просто это обычные женские капризы. А вообще, какая тебе разница, чем наша анонимательница недовольна? Разница есть. А поподробнее можно? Блондин промолчал, и я уже подумал, что мне удалось в очередной раз съехать с этой темы, но не тут-то было. — Да пойми же ты, наконец, мне отдали немного странный приказ. — Приказ? Ну так выполняй его, — улыбнулся я. — В моем мире приказы не обсуждают. — Выполнять? — хмыкнул молодой барлейц. — А знаешь, как он звучал? — Нет. Я пожал плечами всем своим видом, давая понять, что мне все равно. Ведь он уже какой-то день время от времени подводил любой разговор к этой теме, а вот теперь, оказывается, еще и приказ какой-то есть. Повторяю дословно слова Айланты: Бергтель со злости сжал губы. После Цваргхолла мне стало понятно, что если план Артура сработает и Мереборг будет захвачен, то Круглый Исудки ты должен находиться рядом с ним. А главное, ни в коем случае не подпускай к нему и не оставляй его одного с любой альвийской или цваргской особью женского пола, иначе у нас могут возникнуть большие проблемы, а он нам очень сильно нужен. Так и сказала? Да, кивнул Барлейс, и разозлилась, когда я попросил дать более точное объяснение. Он кое-в чём солгал. Неожиданно вмешалась в наш разговор Дэ, чем меня сильно удивило. Обычно нормайрка полностью игнорировала нытьё Барлейса и молчала до тех пор, пока он полностью не успокоится. Солгал? Бергтел уставился на неё. Может, ты и доказательство своим словам приведёшь? Может ты приведу. С издевательским выражением на лице ответила девушка и стрельнула в сторону блондина голубыми глазками, ведь она знала, что я её не дам в обиду, поэтому и не боялась. Хотя всем было известно, что барльейцы с их жизненным кредо слишком близко к сердцу принимают подобные обвинения. Правда, на дуэль тут никого не вызывают. Это вам не средневековая Франция или Испания. Обычно в таких ситуациях просто сразу же начинается драка, но без холодного оружия, ибо в наемном корпусе царили суровые законы, и за убийство можно было самому лишиться головы. Однако Бергтелл должен понимать, что перед ним не простая девушка, а потенциальная королева Нормайра, пусть и только третья в очереди, и она себе может позволить грубить даже сыну главы клана Мрака. «Ну что же ты молчишь?» – язвительным тоном поторопил ее блондин. Нормайрка посмотрела на него и торжествующе улыбнулась. Айланта не использовала выражения особью женского пола. Там было одно лишь похабное слово. На лицо Бергтела в этот момент мне было приятно смотреть. Получалось, что Русавская не блефовала и попала в точку. "А ты откуда это знаешь?" удивился он. "Откуда знаю? Оттуда", де хихикнула. "Это уже мой секрет". Ну ты во, можешь попробовать разгадать, если, конечно, получится. А какое слово использовал Айланта, поинтересовался я. Слишком грубый, чтобы говорить вслух, девушка вздохнула и отрицательно покачала головой, давая мне понять, что не хочет его произносить. Так не пойдёт. Раз уж начала, то давай заканчивай, настаивал я. Дея изобразила на личике недовольную гримасу, показав этим, что ей совсем не нравится оказываемое давление. но потом она все-таки вынужденно кивнула, как бы сделав мне большое одолжение. «Айланта сказала, ни в коем случае не подпускай к нему и не оставляй его одного. С любой альвийской или цваргской пи... В общем, это место, откуда появляются дети», — пояснила Нормайерка и покраснела. Я расхохотался, и меня трясло довольно долго. А вот Бергтелл нахмурился и с какой-то подозрительностью во взгляде посмотрел на Дею, которая залилась краской после не слишком привычного для такой девочки слова. Интересно, что бы они сказали, понаблюдав за нашим разговором с Айлантой, произошедшим больше месяца назад. Это случилось сразу после моего прибытия в Дарвен с украденными огнемётами. Как же она кричала на меня! Это нужно было видеть. А вообще, создавалось впечатление, будто охреневший муж изменил своей идеальной жене с лучшей её подругой. Настолько болезненно Айланта отреагировала на мое обещание передать чертежи оружия цваргам. Хотя вроде соглашалась, что идея ракет — моя личная собственность. К тому же подтвердила, что проблемных вопросов с горным народом не имеет и воевать с ними не собирается, а тайная торговля с цварг-холлом приносит баснословную прибыль. Но узнав... Что нужно поделиться таким секретом, просто взбесилась и даже не спорила, что со временем сварги всё равно украдут чертежи, а также с тем, что это справедливая сделка в тех обстоятельствах, когда Вэллери пожалела меня и не подняла тревогу. Как я понял, Айланта злилась из-за условий, которые, как она считала, повлияли на моё решение. Она даже высказалась, что трахаться нужно дома, а не на таких операциях и никогда тебя освобождают из плена. Короче, и Лителлу приплела. И даже при нашем выступлении на Мереборг все заметили её холодный тон при прощании со мной, а ведь уже столько времени прошло, что можно было и перестать злиться, тем более, что я дал несколько ценных советов Сартроку. Этот лысый бородач, напоминавший скорее не учёного, а обычного химика из НАРК лаборатории, буквально за пару дней раскрыл секрет сваркского топлива и смог начать производство ракет. Мои же скудные познания помогли улучшить разделение труда в мастерских. Я даже заставил их применять метод примитивной поточной линии, просто разбив производственный процесс между работниками на более мелкие операции и рассадив всех согласно этому. Правда, пришлось помучиться несколько дней, чтобы выяснить оптимальное количество людей на каждой операции, а также рассчитать нормы времени и ввести две смены, так как в Дарвене люди вкалывали по 12 часов. В общем, благодаря всем этим действиям, производство корпусов увеличилось почти в три раза, о чем Сарт-Рок сразу же доложил Айланте, не забыв при этом, по моей личной просьбе, сообщите о заслугах главы Дома Справедливости. Но все это было сделано не для того, чтобы выслужиться. Просто вечером я ей сообщил, что пришла пора выходить на связь с сваргами. И вроде мой план сработал, так как поначалу Айланта отреагировала очень спокойно. Хотя с передачей чертежей, как оказалось, вышел триллер длиной в несколько недель, который до сих пор не закончился, но мне пришлось в тот вечер пойти на уступки, или же Айланта снова бы взорвалась. Это стало ясно после того милого тона с нескрываемыми нотками иронии, каким она сказала, что спать со мной не собирается, поэтому призывает включить мозг, иначе окончательно разочаруется в моём интеллекте. Я не стал с ней спорить, а просто сообщил, что для меня самое важное это отсутствие у Валеры проблем, причём лучше это каким-то образом закрепить на бумаге. Конечно, так, чтобы сварги ни о чём не догадались. Айланд облегчённо вздохнула, словно наконец-то уговорила ребёнка покушать кашку, а потом пообещала, что мои пожелания будут исполнены и красотка из пещеры не пострадает ни в коем случае. Потом послала предложение Цваргам и стала с ними обсуждать условия предварительного соглашения, по которому мы передаём чертежи нового оружия, а взамен получаем бонусы для Дарвена. Был там и главный для меня пункт, который обезопасил Веллери, причём Айланта довольно хитро его сформулировала. Он гласил, что Цварги обещают выполнить любое моё желание в отношении любого представителя их королевства, если тот не будет против. Савит Цваркхолла правда говорил, что при выполнении этого пункта указанному цваргу или цваркке не будут передаваться в их стране никакая власть, должность, материальные ценности или секреты. Правда, перед окончательным подписанием договора они послали с нами в поход делегацию, которая должна удостовериться в мощи оружия, и лишь тогда будет подписано соглашение между народами. Не беспокойся, Бергтель. Я нарушил затянувшееся молчание. Когда Мореборг станет принадлежать Айланте, а поверь мне, это непременно случится, то никакая особь женского пола нам не доставит проблем. Не будь таким самоуверенным. Ты для начала еще захвати крепость. А это проще простого. Тут главное, чтобы твои воины и Альва в рукопашной смогли побить полторы тысячи вайхэнцев, произнес я и посмотрел на Барлейца. Сможете или есть сомнения? Сможем, буркнул тот. И при шпоре в коняр ванулся в начало колонны. Объединённая армия двумя длинными змейками продолжала двигаться вдоль берега на восток. Наёмных гвардейцев Айланты в ней насчитывалось ровно 2000, а лесной народ выделил для похода вдвое больше лучников. Правда, примерно треть там составляли женщины. Однако командующий армией союзников Чахар объяснил, что для похода отбирались самые лучшие воины. Поэтому даже если это женщина, то она лучше оставшегося дома мужчины. Получается, мы обладали четырехкратным превосходством над гарнизоном Мореборга. Правда, Альвы сразу же предупредили о своем главном условии. Они присоединятся к штурму только в том случае, если им помогут без потерь добраться до стен. А еще кроме шести тысяч мечей, двух магов и меня была и четвертая сила. За большой повоздкой Кронингена двигалась цепочка из 10 установок реактивной артиллерии. Причём ехали эти красавицы на придуманных мною сонях лафетах. Правда, как бы смешно это ни звучало, но восемь из них нам изготовили цварги. Вот уж у кого литейка была на высшем уровне. Они всё сделали и даже подвезли их к так называемым шахтам по добыче хвиткула, ну или белого угля, буквально за 7 дней. И тут уже нужно поблагодарить отца Вэллери, с которым я встретился в шахтах и попросил нам помочь. Дело в том, что Сартрок бросил все силы на производство топлива и корпусов ракет. Ведь той же горючей смеси, которую называли слёзы дракона, у него пока хватало. А нужное количество пусковых установок мастерские могли изготовить чуть позже, чем содержали бы наш поход. Просто ещё не были готовы металлические трубы в достаточном количестве и нужного размера. Ведь при изготовлении первых изделий я попросил Сартрока придерживаться цифр, указанных в чертежах, так как инженер был из меня нулевой, да и в ракетостроении ничего не понимал. Кстати, Сартрок успел провести несколько испытаний болванок, но окончательные изделия мы опробовали в деле только один раз. Это происходило глубокой ночью в 3 км ниже Дарвена по течению. Выпускали ракету с корабля, да и то лишь одну. И присутствующий на испытании Бергтель, увидев её полёт и падение на лёд, лишь покачал головой. Он слишком скептически отнёсся к полученным результатам, а всё из-за ужасной точности. А вот глаза Сартрока прямо-таки загорелись, когда учёный увидел яркую огненную линию, оставленную упавшей ракетой. Ведь он понимал, что может натворить даже одна многоствольная установка, особенно при удачном попадании по большому скоплению противника. Четыре ряда труб располагались один над одним. по пять штук в каждом ряду, и все направляющие были скреплены между собой арматурой, словно атомы или молекулы в кристаллической решетке. Дело в том, что в трубах были вырезаны пазы для стабилизаторов. Получалось, можно выпускать 20 ракет за один залп, а вместо взрывчатки внутрь залили более концентрированную, чем в огненных жерлах, воспламеняющуюся жидкость. Теоретически, мое детище можно считать реактивными огнеметами. Но мне больше нравилось название реактивная артиллерия, под которым я и презентовал Айланте это оружие, после чего за ним быстро закрепилось такое наименование. Как-то видел у отца в замке Макет Мырыборга, заговорила со мной деда. Мой дедушка говорил, что король Атар построил не совсем обычную крепость. Вайхенские строители понаделали внизу стен многочисленные баницы, из которых можно стрелять огненными жерлами. А маги с этим ничего не могут поделать. Дедушка был уверен, что при штурме будут огромные потери. Не сомневайся, что Рат железный великий полководец, однако я почти уверен, что у нас всё получится, ответил я. Думаешь, Барлейцы смогут захватить Меребург? И она кивнула в сторону идущих передelatников. Со мной, да. А вот без меня только с огромными потерями или вообще проиграют. А с тобой потерь не будет, иронически улыбнулась Русавласка. будут, но благодаря мне они доберутся до стен без потерь. Но ну, а дальше всё зависит от умения наёмников сражаться в рукопашном бою. Ну, это барльцы хорошо умеют, уверенно произнесла Дея. Вот и посмотрим. Мы проехали в полной тишине ещё некоторое время, а потом я заметил впереди скачущего галопом всадника. Тот на огромной скорости мчался чуть левее колонны пехотинцев как раз в нашу сторону. И судя по спешке, это скорее всего гонец. У нас, конечно, скоро должен быть привал до утра, но в предыдущие дни Бергтель ни с кем не советовался по поводу выбора места ночлега. Возможно, что-то произошло впереди колонны. Походивший на средневекового рыцаря Барлейц резко натянул поводья и попробовал остановить коня возле нас. Животное даже потеряло ориентацию в пространстве и стало крутиться на месте. Однако всадник справился с ним и, подняв забрало шлема, доложил: Берктел просит вас срочно прибыть в голову колонны, мастер Артур. У нас там какие-то проблемы? поинтересовался я. Вроде нет, но думаю, это по поводу корабля на реке. Почувствовав шпоры, мой красавчик рванулся вперёд, а за мной, кроме прибывшего гонца, помчалась идея на своей чёрной кобыле. Благо в лесу между этими гигантскими деревьями столько свободного места, что можно конные забеги устраивать. Бергтелл находился на самом краю береговой линии и внимательно изучал реку с помощью троюродного брата армейского бинокля. Местные умели делать довольно сложные оптические приборы, правда, те стоили очень дорого, по моему мнению. Я остановил жеребца рядом с барлейцем, причем справился с этим намного лучше прискакавшего ко мне гонца. Все-таки главный конь у Хайланды не соврал. Красавчик имел действительно спокойный нрав. А потом я посмотрел туда... Куда-то внимательно уставился блондин. В метрах в 600 от берега виднелся корабль, который, похоже, застрял в льдах, но из-за немалого расстояния об этом нельзя говорить с полной уверенностью. Отсюда можно лишь понять, что судно точно стоит на месте. А ещё я заметил, что вокруг него перемещается множество каких-то точек. Причём они были не только на самом корабле, но и на льду. Скорее всего, это экипаж невезучего судна пытался освободить его из ледяного плена. А если, например, он Вайхенский, то, возможно, Бергтель хочет напасть на него. Но зачем в таком случае звать меня? И что тут интересного, поинтересовался я, так как не хотел беспокоить охотящегося в лесу гора. Ведь глаза моего кошена куда зорче дорогущей игрушки Бергтеля. Орги, блондин опустил бинокль. Зимой их шаманы изредка делают такие ловушки на торговые караваны. Этим ублюдкам постоянно нужны жертвы для кровавой ночи их рогатого божества. Хм. Ну и как у них это получается, ведь ледорезы разрушают лёд вокруг корабля на несколько десятков метров. Они по воде, что ли, научились прыгать? Ну как тебе сказать? Бергтель довольно улыбнулся. Видимо, ему нравилась моя некомпетентность в этом вопросе. Если Мак на корабле проспит Тони с кряким горгелом удаётся заблокировать работу ледореза, и пока его снова запустят, а это длительный процесс, урги кратковременно замораживают плёню и идут в атаку. Вот и этот котренский торговец проморгал что-то подобное. Я удивлённо хмыкнул. "Етро, придумано? Ты предлагаешь помочь им?" Бергтел отрицательно покачал головой. "Там уже некому помогать". Несколько минут назад бой завершился, так что теперь урги грабят судно и ищут выживших. Мы могли хотя бы попробовать спасти пленников, предложил я. И взамен этих южан потерять несколько своих людей? Он скептически посмотрел на меня, а потом снова отвернулся к судну. Ну уж нет. Это был их собственный выбор. Какой выбор? Быть сожрными этими тварями? Заработать, пояснил он. На такие корабли всегда идут за золотом. Иначе проще найти более безопасную работу, где с тобой расчитаются серебром. Тем более королевство Катрен очень богатое. Нам всегда там платили больше всего. Да и все смелые моряки давно погибли в бою. Спаслись лишь трусы, которые в конце концов войдут на алтарь. Последнее слово вызвало не слишком приятные воспоминания, ведь в моей памяти навсегда остались погибшие мальчик с будущим зятем Крула. Поэтому я посмотрел на Дейю, сидящую сбоку, на своей чёрной стреле. И хотя на девушке был надет меховой капюшон с шарфиком, прикрывающим половину лица, но по взгляду голубых глаз нормайерки стало понятно, что у неё похожая реакция на услышанные слова. Спасатнее кво или нам плевать, это мне понятно, сказал я. Но меня тогда зачем звал? Твоя реактивная артиллерия, Бергтель указал пальцем в латной перчатке на судно. Ты ведь мне говорил, что во что-то большое попасть не проблема. Ну так продемонстрируй мощь нового оружия с варгом, чтобы они побыстрее подписали с Айллантой договор. Хм, должен признать, что ты расчётливый полководец. Я хлопнул Барлейца по наплечникам, на что тот никак не отреагировал. Зачем кого-то спасать, если можно всех сжечь? Просто идеальный план. Но почти сразу же понял, что не прав. Здесь нет вертолётов в связи той же эвакуации, и даже летающая крепость не прилетит к нам на помощь, чтобы раздолбать в прах ургов. Так что приходится думать о своих солдатах, а не о торговцах из чужого королевства. И, несмотря на то, что предложение Бергтеля отдавало каким-то цинизмом, нельзя отрицать, что логическую цепочку он построил верно. Поэтому я развернул коня и помчался к своим родным артиллерийским расчётам. Те к этому времени уже были недалеко, а родными я их считал по следующей причине: под моим чутким руководством Эти бедные парни практиковались по 14 часов в день, так что научились работать с реактивными установками и почти стали моими братьями по оружию.